Теперь и в России хорошо известно, кто такой Сталин. Тиран, палач, уничтоживший десятки миллионов своих подданных, перемоловший в чудовищные мясорубки политических соперников в борьбе за власть, так называемую Ленинскую гвардию, обезглавивший накануне страшной войны Красную армию, превративший многомиллионное крестьянство в рабов КПСС и так далее, и так далее. Не перечесть всех его страшных преступлений. Как же так? Они, русские, и сегодня чтят его. Помню, один мой лондонский коллега, впервые попав в Москву и увидев на ветровом стекле рейсового автобуса портрет Сталина, просто отказался верить своим глазам. Ну, во-первых, далеко не все русские, правильнее сказать, советские люди чтят Кровавого тирана. Во-вторых, тот убийственный факт, что по русскому выражению жив курилка, этому есть объяснение. Я его скоро изложу Итак, давайте разберемся в двух вопросах. Первый. Что же произошло 20 апреля у памятника великому русскому поэту? Кто они, эти молодые русские фашисты? Чего добиваются? Кто для них Гитлер? И почему в своей символике они соединяют в одно целое Гитлера и Сталина? Второй вопрос. И он уже принципиально важен для современной политической ситуации в России. Как могло произойти, что фашистская демонстрация вообще могла состояться в Москве? При всепроникающем могуществе и изобилии средств пресечения, которыми обладает КГБ, это попросту, если исходить из советской законности и здравого смысла, объяснить вроде бы невозможно. Почему они не встретили никакого сопротивления милиции, которая буквально была забита Пушкинской площадью, и в конце концов спокойно разошлись по домам? Ответ на первый вопрос. В продолжении моих трех статей «Русская партия в СССР» В нашей газете смотрите номера Daily News за 14, 18 и 21 декабря 1981 года. Кратко повторюсь. Многовековая история России это создание путем завоевания в течение многих веков огромной многонациональной империи от моря и до моря. Именно Москва объединила вокруг себя несметные земли, а русский народ являлся нацией, которая осуществляла Надо сказать, ценой неимоверных жертв и страданий образование этой гигантской империи. И в конце концов имперская идея стала основополагающей сознание русского народа. Она прежде всего питала чувство патриотизма, осознание своей избранности, национальной гордости и спеси, надо прибавить. То есть русский народ имперский народ по своему духу, по своей ментальности. Таким он прошел через всю свою историю от времен крещения Руси до сегодняшнего дня. И здесь необходимо одно историческое уточнение, или скорее поправка. Учебники отечественной истории в Советском Союзе, всех уровней, непременно делают упор на одном тезисе. Он внедрялся в народное сознание на протяжении всех 65 лет большевистского правления. И проник на Запад, правда, соответствующими критическими комментариями. Тезис этот следующий. «При царях и проклятом капитализме Россия была тюрьмой народов». Любимое выражение Владимира Ленина. «И только Октябрьская революция принесла всем народам бывшей царской империи свободу и счастье». Ну что ж, допустим. Однако дальше в советских учебниках истории вы не найдете... Реальной картины, происшедшего после 1917 года, когда оковы рабства пали. В этих учебниках событие трактуется так. После победоносной гражданской войны, развязанной свергнутыми эксплуататорскими классами, которых поддержали силы мирового империализма, началось строительство социализма, Естественно, под мудрым руководством коммунистической партии и лично товарища Сталина. Мягко говоря, все было несколько иначе. После Великого Октября, как только большевики начали утверждать советскую власть на окраинах огромной империи, они везде встречали народное и национальное сопротивление. А в глубине России, это относится и к русскому народу, прежде всего крестьянство. И фактически единая и неделимая держава, созданная предшественниками, распалась. Покинули любезное Отечество Финны, Поляки, Украинцы, народы Прибалтики, Кавказа, азиатских территорий. По существу, гражданская война была собиранием военной силы разбежавшихся народов и идеологом, а порой и полководцем, Царицынский фронт в этой кровавой бойне, был Иосиф Джугашвили, неумолимый коба товарищ Сталин, тогдашний нарком по делам национальности. Задача в целом была выполнена. Однако не до конца новому объединителю русских земель в первые годы советской власти Оказались не по зубам Финляндия, часть русской Польши, государства Прибалтики, поспешивших юридически закрепить свою самостоятельность. Напрасно ликуете, господа, вас еще ждут дружеские, социалистические объятия. И действительно, за все свое долгое правление Сталин во внешней политике неуклонно, последовательно и беспощадно осуществлял свой главный принцип. Государство российское должно прирастать землями и потерянными после 1917 года, и если получится, новыми. Этот принцип воплощался в лозунге, поддержанном, естественно, всем советским народом. Да здравствует коммунизм светлое будущее всего человечества. Какое будущее ждет население земного шара, Когда эта идея осуществится, можно судить по современной жизни в Советском Союзе. Ну а хозяева этого всеобъемлющего коммунистического рая будут сидеть, разумеется, в московском Кремле. И не обольщайтесь, мои сытые, беспечные американские соотечественники. Со смертью Сталина эта угроза не исчезла. Как говорится, дело Сталина живет и побеждает, если пристально присмотреться к современному миру. Для примера, разве вам недостаточно у себя под боком Кубы во главе с Фиделем Кастом? Доктрина внешней политики Советского Союза не изменилась, и не изменится, смей вас заверить, пока у власти в России стоят коммунисты. Уходить же они во всяком случае добровольно, не собираются. А народ... По выражению великого поэта Александра Пушкина, русский народ безмолвствует. Однако вернемся к эпохе великого Сталина. Вот вехи его имперского пути до Второй мировой войны. 1938-1939 годы в Монголии на озере Хасан и реке Халхенгол маленькой японской компании, где впервые отличился жуков. Естественно, военные действия спровоцированы японскими самураями. Территориальных приобретений еще нет, пока всего лишь демонстрация военной мощи и превращение Монголии в послушного безропотного вассала Москвы. Тот же 1939 год. Сговор с фашистской Германией о разделе Восточной Европы на сферы влияния. Факт молотов рибентроп Тайные протоколы о прибалтийских странах и в результате – освобождение братских народов от капиталистического ига, добровольное присоединение к Советскому Союзу под штыками советской армии Латвии, Литвы и Эстонии. Незабыты и исконно белорусские и западноукраинские земли, которые после Первой мировой войны захватила шляхетская Польша. Они возвращены в лоно Белоруссии и Украины, то бишь в СССР. А в 1940 году еще одно приобретение. Молдавская Советская Социалистическая Республика прирастает бесхозной Бессарабии. Айда Иосиф Исарионович, айда молодец. Пора и непослушных финнов вернуть в отеческие пределы. Начинается, инспирированной Советским Союзом, война с Финляндией 1939-1940 годов. Непопулярная война, как ее назовут много лет позже. А военные действия, само собой, первыми развязали Финляндию. И здесь Сталин терпит первое поражение. Не по зубам гигантской империи оказалась маленькая Финляндия. Народ, который, как один человек, поднялся на защиту своей свободы, понеся огромные потери, прежде всего в живой силе, такое горькое определение в штабной терминологии для убитых и искалеченных солдат. Арифметика убийственна. один погибший фин, восемь красноармейцев. Россия подписывает почетный мирный договор. К СССР отходит Корейский перешейк. Границы капиталистического мира отодвинуты от Ленинграда. Финляндия получает взамен участок русской земли на своей границе с Грозным соседом. Советский Союз за агрессию исключен из Лиги наций. Но вождь всего прогрессивного человечества упорен и последователен, немедленно все в том же 1940 году. На границе с Финляндией создается липовая банановая республика карело финская ССР. На ее обширной лесной и озерной территории действительно проживает некоторое количество карелов, финнов ни одного. Но прецедент создан, возникает плацдарм для будущего. Отсель грозить мы будем. На этот раз Финляндия, и поможем ей присоединиться к уже готовой, с распростертыми объятиями братской и в этническом отношении Советской Социалистической Республики. Каким образом это будет осуществлено, будущее покажет. Уроки военного поражения не сомневайтесь, господа империалисты, учтены. Но в 1941 году начинается Великая Отечественная война. Переиграл лучший друг и соратник Адольф Гитлер товарища Сталина. Ведь он параноидально недоверчивый и мнительный, пожалуй, только ему, вождю немецкого народа, и вере. История Второй мировой войны известна. Хотя, думаю, по американским исследованиям, мои соотечественники весьма смутно представляют роль России в разгроме гитлеровского фашизма. Скажу в этой статье лишь одну. Именно России, советскому народу, прежде всего, мир обязан избавлением от возможности нацистского порабощения. Таков парадокс истории. И нетрудно догадаться. Победа Советского Союза над фашистской Германией осуществлена под мудрым руководством тирана, сидящего в Кремле. В Советском Союзе самый популярный лозунг тех лет Да здравствует товарищ Сталин, вдохновитель и организатор всех наших побед. Он генералиссимус, разработчик основных военных операций, советских учебников истории, первых послевоенных лет для десятых классов, был раздел. Десять сталинских ударов. Гениальный полководец, вся его гениальность совмещалась в одной емкой фразе, Не считаясь с потерями. Для товарища Сталина люди, народ, всего лишь историческая пыль. Однако территориальные результаты весомы. В грохоте войны цивилизованное человечество и не заметило, как Советский Союз мирно проглотил маленькое независимое государство на границе с Монголией, Тугу, народ которой. А как же иначе? Добровольно и с восторгом принял пожатие руки старшего брата. Возникла еще одна административная единица на карте империи – Тувинская АССР. Германия капитулировала, осуществляется решение Ялкинской потсдамской конференции. И опять товарищ Сталин может с удовольствием потереть руки. Значительная часть Германии, Восточной Пруссии со столицей Кёнигсберг, оказывается тоже исконно русские земли, превращается в Калининградскую область. Восточная Европа становится протекторатом Советского Союза. И сразу же там начинается сооружение социалистического лагеря. Большого-большого барака на первых порах он будет называться странами народной демократии. Под неограниченную власть Кремля попадают Польша, Венгрия, Чехословакия, Болгария, Румыния, Югославия. Она первая еще при Сталине вырвется из содружества. Албания, скоро и эта крохотная страна освободится от руки Москвы и в гордом одиночестве начнет строить свой социализм. А Советский Союз лишится стратегически важной базы подводных лодок в Адриатическом море. Восточный сектор Германии, зона советского управления после капитуляции тысячелетнего рейха, будущее Германская Демократическая Республика. Впечатляет? Согласитесь, мои уважаемые читатели, весьма и весьма. Но это еще не все. Не успела Россия прийти в себя после страшной войны, уже начинается японская, на этот раз, большая кампания, к дальним восточным границам Китая перебрасывается огромный воинский контингент. С войны на войну, говорили русские солдаты. Там сосредоточена Квантунская армия страны восходящего солнца. Военная акция могуча, быстра, победоносна, опыта не занимать, правда, по сталинской методике, не считаясь с потерями. Территориальный результат тоже неплох, Возвращен в родительское лона Южный Сахалин и несколько Курильских островов, которые в начале века прикарманили воинственные японцы. Свары из этих низерных островов хватит России и Японии, наверное, на несколько веков. Заодно вождь народов договорился с китайцами, стал советским порт Артур. Русские его построили сколько солдатских могил кругом с покосившимися крестами. Пусть гаулян им навевает сны, да и морская и военная база отменная. От грозить мы будем самураям. Правда, в скорости после смерти вождя передовой части человечества, недальновидной и глупой, хотя по утверждению многих хитрый Никита Хрущев, вернет Китаю порт Артур. Он вообще на территориальные подарки оказался горазд. Но в 1953 году, когда темный князь мира сего забрал черную душу генералиссимуса в преисподнюю, согласитесь, гигантскую державу оставил своим преемником великий кормчий славный, славный имперский путь. И теперь, к сегодняшнему дню, В той Брежневской России, в которой я работаю корреспондентом вашей газеты, в самом тяжелом даже унизительном положении находится русский народ, как это не парадоксально звучит. Я опять адресую своих читателей к моим статьям ⁇ Русская партия в СССР в Делинью ⁇ Сейчас лишь добавлю, действительно, народ, который вынес на своих плечах, все тяготы советской истории основное бремя войны с германией старший брат по крылатому выражению товарища сталина сегодня в советском союзе имеет самый низкий уровень жизни по сравнению с другими народами союзных республик разве что малые народности восточных и северных окраин еще в большем бедствии падает его численность хереет русская культура национальные богатства России перетекают и в экономику союзных республик, и в виде братской помощи социалистическому лагерю в Европе, и в страны с ориентацией построения социализма во всем мире. А это черная дыра. Одна наша соседка Кубачева стоит, ведь фактически режим Фиделя Кастро держится на советских субсидиях. В последние годы В России наблюдается возрождение русского самосознания, зреет протест против национальной политики правительства в отношении русского народа, создаются тайные общества и легальные объединения писателей, художников, студенчества, Выходят патриотические журналы и книги, что они из себя представляют, тема для отдельной статьи. И все эти течения, общества, настроения – Сементирует общая всеохватывающая идея, русская идея, былой имперской мощи, величие русского народа как создателя могучей необъятной державы, который русский человек – первый человек. Вот почему создатель Советской империи генералиссимус Сталин в моментальном сознании русских и сегодня национальный герой, отец народа государственник, столб страны, как Иван Грозный, Евгений II, Петр I. А все эти самодержцы, создавая империю, множе ее мощь, тоже пролили немало народной русской крови. Надеюсь, моим читателям теперь становится понятно, почему 20 апреля молодые люди в фашистской форме на своей демонстрации на Пушкинской площади в Москве подняли над своими головами портрет Гитлера и Сталина. Вы спешите спросить, как же так Сталин и Гитлер? В принципе, я уже ответил на ваш вопрос. Между гитлеровским нацизмом и сталинским коммунизмом нет принципиальной разницы. Общая идея – главенствующие нации. Правда, у Гитлера это немцы, а У Сталина весь советский народ. Ведь на базе интернационализма замешана коммунистическая идея. Это сегодня русская партия делает поправку. Главенство у русских, у богом избранного народа, русский народ-богоносец, общая имперская идея, господство над всем миром. А теперь почему русские фашисты? Почему Гитлер? Ответ прост. Сталин был прежде всего практиком создания Советской империи. В его теоретическом наследии нет откровенного обоснования этой кровавой практики. Создание мировой социалистической державы, в этом смысле, куда более откровенен его сподвижник Жданов. Мы живем в такой век, когда все дороги ведут к коммунизму. А Адольф Гитлер оставил человечеству нетленный теоретический труд "Моя борьба", где сказано без обидников прямо, все именно обоснованно. Кто такой народ мессии? Каким путем надо идти к мировому господству? И кто главный враг на этом пути? А главный враг евреи, всемирный жидемосонский заговор. Гитлер без всякого стеснения поведал об этом в своей книге. «Ныне я уверен, что действую вполне в духе Творца Всевышнего. Борясь за уничтожение жидовства, я борюсь за дело Божье. Сталин наверняка хотел бы высказаться подобным образом. Он был патологическим антисемитом, но не мог завещенные великими предшественниками Марксом, Энгельсом, Лениным, интернационализм, черт бы его взял, не позволил пойти на подобное откровение. И тут надо еще раз сказать. Русская партия, а отряд Адольф Гитлер, демонстрировавший на Пушкинской площади ее крайне правое экстремистское крыло, все беды сегодняшней России – тоже видит в пресловутом жидомасонском заговоре, который якобы опутал былое мощное русское государство, проникнув во все его структуры, начиная с 1917 года, с Великого Октября. Вот теперь, пожалуй, сказано все. Мы вместе с вами, уважаемые читатели, ответили на вопрос, кто такие молодые русские фашисты, и кто для них Гитлер и Сталин. Теперь попытаемся найти ответ на второй вопрос. Почему власть не приостановила фашистские демонстрации в Москве? Нет никакого сомнения, демонстрация молодых фашистов проходила с санкцией именно власти. Вот какого подразделения ее, а еще точнее кто, кто дал добро на эту для осознания советского общества чудовищную акт. Недаром же на Пушкинскую площадь не допустили ни одного советского журналиста. Отвечаю. КГБ, его председатель Андропов, сумрачный, загадочный герой моих последних исследований. Во-первых, просто невозможно представить, чтобы отряд АГ возник в политической жизни сам по себе и мог самостоятельно. И... Получается беспрепятственно функционировать. Если вспомнить, что в борьбе за верховную власть Юрий Андропов на определенном этапе поддерживал русскую партию, даже был инициатором ее активной деятельности и сам же организовал ее разгром, хотя не до конца и вообще мотивы в таком резком повороте к руситам председателя КГБ еще мною не проанализированы. Очевидно, этот анализ – предмет отдельной статьи. Если вспомнить все это, то остается допустить только одно – отряд АГ «Детище КГБ», о чем, скорее всего, молодые русские фашисты не подозревали. Во-вторых, чем объяснить бездеятельность милиции? Когда на Пушкинской площади, превратившейся в последние годы Своеобразный московский гайд-парк, любая антиправительственная акция, даже самая безобидная, создадим памятник жертвам Сталинских репрессий. И малочисленные 5-6 человек пресекаются немедленно и беспощадно. Объяснение только одно. Значит, так и было задумано, чтобы они продемонстрировали и беспрепятственно разошлись. Почему? С какой целью? Пока у меня есть одно предположение. Думаю, я близок к разгадке этого фашистского феномена. Дело в том, что бойцы отряда «Адольф Гитлер», как мне удалось выяснить из достоверного источника, в подавляющем большинстве дети высокопоставленных отцов из государственной партийной элиты, вплоть до ЦК КПСС. Сделаем предположение. Эти партийные государственные боссы – противники председателя КГБ в его борьбе за верховную власть. Подобная демонстрация сынков юных фашистов – это ли не лучшая компрометация партийную и прочую власть придержащих? Для чего это надо Юрию Андропову? Если принять мою версию, в мае должен состояться очередной пленум ЦК КПСС в работе которого примут участие и те, чьи великовозрастные дети демонстрировали на Пушкинской площади 20 апреля. А если все они ярые противники председателя КГБ, правильнее сказать, были ярыми противниками, может быть на этом пленуме что-нибудь произойдет, задуманное председателем КГБ. Посмотрим, ждать осталось недолго. 22 апреля 1982 года. Было 16 часов 55 минут. В одной из комнат, за кулисами огромной сцены Дворца съезда в Кремле, у стола с несколькими телефонами, с монитором, на котором возникали живые картинки до отказа заполненного зала, Со стаканом крепкого чая с лимоном сидел Юрий Владимирович Андропов в безукоризненно сшитом темно-синем костюме в белоснежной рубашке. Черный галстук был повязан аккуратным узлом. Сидеющие волосы зачесаны назад, тоже с безукоризненной аккуратностью. Председатель КГБ перелистывал страницы доклада, которые он произнесет сейчас. Все рассчитано по минутам. Доклад на один час. Почти это реакция зала, аплодисменты, которые предусмотрены в определенных местах, но их продолжительность зависит от эмоций, которые, впрочем, тоже были учтены, когда действо в зале Дворца съездов хронометрировалось. Разница с расчетным временем предположительно плюс-минус пять минут. «Что же?» — думал хозяин Лебянкин. Я вынужден, учитывая фактор времени, езжать и на Старую площадь, и в Кремль, на идеологическом коне по имени марксизм-ленинизм. Сейчас главная верховная власть. Смена ее идеологической базы потом. Потом. И как показал многолетний горький опыт, не сразу. Ни в коем случае не сразу. Щелкнуло в динамике внутренней связи. Товарищи, на сцену. Все дальнейшее привычно. Точно выверено до мелочей. Каждый знает свое место. Вернее, свою роль. Они, руководители партии государства, направляются к сцене. Во дворце съездов слышны куранты на Спасской башне. 17 часов. Медленно расходятся в сторону тяжелый занавес. Первым появляется на сцене генеральный секретарь ЦК партии, глава советского правительства, главнокомандующий и прочее, прочее, в парадном костюме при всех звездах героя Советского Союза. И только вблизи можно заметить, что отец нации отрешен со страшноватой улыбкой на анимичном лице, что дыхание его затруднено и тяжко. Это лицо не попадет крупным планом на экраны телевизора. На крупном плане уже в конце политспектакля окажется совсем другая мизансцена. За Леонидом Ильичом Брежневым следуют ближайшие соратники по установленному ранжиру. Председатель КГБ седьмым или восьмым номером. Завтра в «Правде» будет написано. Бурными, долго не смолкающими аплодисментами зал стоя приветствует. Ничего, ничего, подождите. Торжественное заседание, посвященное 112-й годовщине со дня рождения Владимира Ильича Ленина, открывает лиса, хитрая бестия Витя Гришин, первый секретарь МГК КПСС. Ведь я тебя насквозь знаю. Звучит гимн Советского Союза. Опять все встают. Слово для доклада предоставляется товарищу Андропову Юрию Владимировичу. В зале только что слегка шелестевшему мгновенная напряженная тишина. «Отлично! Не ожидали, сукины дети?» «Во всяком случае, многие не ожидали». А уж все эти высоколобые советологи и кремленологи, предсказатели Хреновы, наверняка предрекали сегодняшнюю трибуну Кости Черненко. Спокойно, спокойно, никаких эмоций. Он идет к трибуне не торопясь, но и не очень медленно. Встречает взгляд министра обороны товарища Устинова, и тот еле заметно кивает ему. Юрий Владимирович Андропов на трибуне. Небольшая пауза. Через толстые стекла очков он всматривается в зал. Сплошная масса, сливающаяся в серо-темное полотно, или поле, которое поднимается вверх под небольшим углом. Так, начало. Энергично, с напором. Совсем немного пахнет. Товарищи, гигантская фигура Ленина, революционера и мыслителя — Его идеи и его дела обозначили решительный поворот судьбы в судьбах человечества. Победа Великого Октября, у истоков которого стоял Ленин, как бы разорвали единое течение исторического времени. Что верно, то верно. Восклицаю я, автор, изнемогающий над мифом об Андрополе. На одном полисе возник и бурно прогрессирует мир освобожденного труда, устремленный в будущее. На другом сохранился и еще сохраняется мир эксплуатации и насилия, уходящий в прошлое. Существование и противоборство этих двух миров представляет собой наиболее фундаментальный и глубокий факт социального и политического развития человеческого общества в двадцатом веке. Все теперь ускорит темп, побыстрее пропустить эту воду, а дальше убежденность, твердость, нотки, если не восторга, то победоносной радости. Все эти сдвиги, приближающие торжество новой коммунистической цивилизации, неразрывно связаны с именем, делами, идейным наследием Владимира Ильича Ленина. Ленинизм был, есть и будет победоносным оружием мирового пролетариата, всех, кто борется против старого мира и строит новый мир. И стенограммы торжественного заседания. Продолжительные аплодисменты. Пока аплодисменты гремели, Юрий Владимирович Андропов думал, слепо смотря в зал. Интересно, кто из сидящих там прочитал хотя бы основные работы нашего основоположника? Найдется хотя бы один такой. Разве что деятели из Института марксизма-ленинизма во главе с товарищем Егоровым. А любопытно, где там, на каком ряду, Его правая рука несравненный Владимир Павлович Заграев, надо же, уже работая в институте, правда младшим научным сотрудником, подсчитывал майн-камп, одновременно работая над какой-нибудь статейкой о теоретическом наследии Владимира Ильича. Да. В зале уже была тишина, напряженная и тревожная. Что это я? Да? Он взглянул на часы. Ничего, потеряно не больше тридцати секунд. Но не отвлекаться, не отвлекаться. Опять общие места. Скорее, скорее. Вот, внимание, пафос и постепенная теплота в голосе. Чуть-чуть повернуться к нему. Боже, да слышит ли меня Леня? И вообще понимает ли он, что происходит? И мы имеем полное право сказать, коммунистическая партия Советского Союза верна великому делу Ленина, верна марксизму-ленинизму. Советский народ, тесно сплоченный вокруг своей родной партии ее Центрального комитета, во главе с выдающимся ленинцем Леонидом Ильичом Брежневым, уверенно идет по пути коммунистического строительства стенограмма торжественного заседания. Продолжительные аплодисменты. Дальше доклад катился как по маслу. Все привычно, опробировано, только, пожалуй, в более сжатой форме. Молодцы референты и помощники. Ничего не скажешь. Молодые мозги. Однако приближается несколько, они отчеркнуты, которые принципиально новые. С одной стороны, кость молодым партийным кадрам всех уровней, пусть грызут им пока, не боясь за свои теплые кресла. С другой, предупреждение всей внутренней фронде. Послабление, господа диссиденты и интеллектуалы, в сторону буржуазных демократических свобод не будет. Сейчас, сейчас, так, в голосе твердость, спокойствие, немного, совсем чуть-чуть металла. Если речь идет о наличии в обществе различных несовпадающих точек зрения интересов, то нет общества, где бы ни было подобных явлений. Шорох в зале. Это относится и к социализму, и к капитализму. Однако с той существенной разницей, что при капитализме Различие интересов принимает характер классового антагонизма. В политическом плане этот антагонизм находит выражение в существовании различных партий с противоположной классовой ориентацией. Существование, борьба таких партий действительно признак демократии. Пауза, шорох в зале. Но демократии формальной, буржуазной, отнюдь не означающей свободы для трудящихся масс. Поскольку в социалистическом обществе нет частной собственности на средства производства, нет эксплуататорских классов, несовпадение интересов различных социальных групп не доходит до антагонизма. В новом обществе нет почвы для формирования враждебных социализму политических партий. Что же касается учета, сочетание различных интересов, то тут, в зависимости от исторических интересов, конкретных обстоятельств, могут действовать разные механизмы. В нашей стране и других странах, где существуют однопартийные политические системы, учет той или иной социальной группы и согласование их интересов с общими интересами всего народа осуществляется в рамках одной партии через всенародно избранные органы власти, через профсоюзы и всю разветвленную систему общественных организаций. В тех же социалистических странах, где существует несколько партий, каждая из них имеет свою социальную опору со своими специфическими интересами. Принципиально важно, однако, что все не стоят на позициях социализма. Но вот именно это и не устраивает западных проповедников плюрализма. Они пытаются добиться того, чтобы в Советском Союзе и других социалистических странах была, пусть даже искусственно, создана организованная оппозиция социализма. Понятно, что этого хотят противники нашего строя. Но советские люди ни за что не согласятся с этим. Они и сумеют оградить себя от всякого рода отщепенцев, так и от их зарубежных покровителей. Словом, мы коммунисты за развитие демократии в интересах социализма, а не в ущерб ему. Стенограмма торжественного заседания. Бурные продолжительные аплодисменты. Фух, кончен первый раздел доклада, так сказать, внутренней ситуации в стране. Теперь второй раздел. Он озаглавлен ленинской цитатой. «Самое крупное проявление демократии – это в основном в вопросе о войне и мире». Еще перед началом торжества, листая подготовленный доклад, отпевая мелкими глотками чай с лимоном, перечитав эту цитату, Юрий Владимирович подумал, а ведь безграмотная фраза, как-то не по-русски сказано. Кто из референтов мне ее подсунул? Что же, старая песня. Мы мирные люди, но наш бронепоезд стоит на запасном пути. Никуда от набивших оскомину банальностей, суть которых сплошная ложь, не уйти. Нужно извлечь, где можно, политическую конъюнктурную выгоду сегодняшнего дня. Соответствующие места тоже отчеркнуты. Итак. Когда-то, наверное, будет написана исчерпывающая история нашей эпохи. Можно быть уверенными, что в эту историю золотыми буквами будет вписан тот несомненный факт, то без твердой, миролюбивой политики Советского Союза наша планета была бы не только куда более опасным местом для жизни человека, но вполне возможно, ее уже постигла бы непоправимая беда. И если беды удалось избежать, если мы почти 40 лет живем в условиях мира, если мы уверены в будущем, то огромную роль в этом играла и играет внешняя политика Советского Союза, его борьба против угрозы ядерной катастрофы за жизнь, за сохранение и процветание человечества. Истинограмма торжественного заседания. Аплодисменты. Советские люди, все прогрессивные силы Земли с большой признательностью оценивают многостороннюю деятельность на благо мира Леонида Ильича Брежнева. Неутомимый труд, Самоотверженные усилия, отдаваемые этому благородному делу, снискали генеральному секретарю ЦК нашей партии самое широкое признание и всенародную благодарность. И стенограммы торжественного заседания, аплодисменты. Нет, не реагирует. Когда речь заходит о нем, он выбирается из своего полукоматозного состояния. Ишь, вроде даже улыбается. И Костя Хохол Деревенский что-то в державное ушко шепчет. Интересно, что? Каждое великое дело рождает своих героев, своих подвижников. Таким делом в наше время является борьба за мир. И Леонид Ильич Брежнев, который сам прошел через всю войну, через трудности послевоенной разрухи, ведет эту борьбу решительно, мудро, последовательно, не жалея сил. И стенограмма торжественного заседания. Продолжительные аплодисменты. В ответ на попытки агрессивных сил империализма достичь военного превосходства над Советским Союзом, мы будем поддерживать нашу обороноспособность на должном уровне, чтобы, как указывал товарищ Брежнев, Надежно обеспечивать обороноспособность нашей страны и всего социалистического содружества. Истинограмма торжественного заседания аплодисменты. Черт, взмок, рубашка прилипла в спине. Заключение. Опор, энергия, убежденность. Повысить интонацию. В ней наступательные ноты. Наше дело правое, мы победим. Итак, вперед. Товарищи, ленинизм имеет историю, историю большую и славную. Но ленинизм не стал и никогда не станет только историей. Живут и будут жить вечно идеи Ленина, освещающие рабочему классу, трудящимся массам, путь к социализму и коммунизму. Живут и всегда будут жить дела Ленина, которые открыли великую эпоху практического перехода К новым форум общественной жизни, к социализму. Живет и будет жить созданная Лениным партия, в которой увековечены его идеи и его дела. Вся политическая биография нашей партии, все ее развитие находится под могучим воздействием личности Владимира Ильича. Создавая партию, Ленин как бы вложил в нее всего себя. Что верно, то верно. Надо же, опять вода. Ускорить темп. Так все. Здравицы, несокрушимая вера, пафос, патриотизм. Да здравствует коммунистическая партия Советского Союза, партия Ленина и ленинцев. Из стенограммы торжественного заседания продолжительные аплодисменты. Да здравствует ленинизм. Неисчерпаемый источник революционной энергии и творчества масс. Истинограммы торжественного заседания, продолжительные аплодисменты. Слава великому советскому народу, строителю коммунизма! Истинограммы торжественного заседания, продолжительные аплодисменты, все встают, в зале возгласы, здравицы в честь партии и руководителей государства». Честь советского народа. Так, сейчас оторут свое статисты. Интересно, сколько им теперь платят. Размещены их группы в зале весьма умело, с учетом акустики. Кажется, что все эти восторженные вопли несутся отовсюду, со всех сторон. Впечатляет. Что ж, правильно. Везде должны работать профессионалы. Да... Сейчас интернационал. Пролетарский гимн, исполняемый мощным хором, рвущийся из невидимых динамиков, заполняет величественный зал, сотрясая его стены, «Вставай, проклятием, заклеменный весь мир голодных и рабов!» Андропов, чуть повернувшись, видит, как медленно, тяжело поднимается президиум, Генеральному незаметно помогает встать, поддерживая его большое немощное тело с двух сторон. Ничего не скажешь, мир голодных и рабов. Юрий Владимирович еле сдержал улыбку, гостью нечастую на его замкнутом лице. Кипит наш разум возмущенный и в смертный бой идти готов. Зал, похоже, подпевает. Во всяком случае, в первом и втором рядах видно, кое-кто открывает рот. Это есть наш последний и решительный бой. С интернационалом воспрянет рот людской. Хорошо догадались ограничиться одним куплетом и припевом, думает председатель КГБ. Ведь есть в финале строки, петь этому залу стыдоба Карикатура. Как то Лишь мы, работники всемирной, великой армии труда. Владеть землей имеем право, но паразиты никогда. Хоть стой, хоть падай. Это есть наш последний. Все сосредоточиться сейчас главное. Пролетарский гимн окончен, аплодисменты, здравицы, Зал продолжает стоять. Все взоры устремлены на сцену. Юрий Владимирович Андропов, не торопясь, спускается с трибуны, шагает вдоль стола президиума, проходя мимо министра обороны Дмитрия Федоровича Устинова, чуть-чуть замедляет шаг. Дмитрий Федорович немного наклоняется вперед, приподнимается, протягивает Андропову руку. Улыбка, крепкое энергичное рукопожатие – Министр обороны что-то тихо говорит. И ясно благодарит докладчика за содержательное выступление. В зале на несколько мгновений замирает, натягивается нервной струной тишина. Магниевые вспышки фотокамер. С трех точек идет съемка телеоператоров. Гена крупным планом. Председатель КГБ направляется к своему месту. Все, дело сделано. Только что этому залу и президиуму торжественного заседания было продемонстрировано нерасторжимое единство армии и Комитета государственной безопасности. А еще точнее, все присутствующие здесь увидели последнюю мизансцену только что разыгранного политического спектакля. У председателя КГБ в борьбе за верховную власть первый союзник и опора министр обороны и за ним военная мощь державы. Вечером в информационной программе «Время» эту мизансцену увидит вся страна. 25 мая 1982 года. Газета «Правда». Сообщение ТАСС. 24 мая 1982 года состоялся очередной пленум Центрального комитета Коммунистической партии Советского Союза. Пленум заслушал доклад генерального секретаря ЦК КПСС, председателя Президиума Верховного Совета СССР товарища Леонида Ильича Брежнева о продовольственной программе СССР на период до 1990 года и мерах по ее реализации. В прениях выступили всего 12 человек. Пленум ЦК КПСС рассмотрел организационные вопросы. Пленум ЦК избрал секретарем ЦК КПСС, члена Политбюро ЦК КПСС, товарища Андропова Юрия Владимировича, перевел из кандидатов члены ЦК КПСС товарищей Шалаева, Чазова, Казгина, директора шахты «Знаменка» Кемеровской области. На этом пленум ЦК КПСС закончил свою работу. Глава 5. 29 мая 1982 года. Заседание Политбюро как всегда вел Черненко. Леонид Ильич Брежнев отсутствовал, и правая рука генерального, его верный друг, скромно помещался на стуле рядом с пустующим державным креслом. «Что ж, товарищи, сказал Константин Устинович с придыханием и легкими хрипами в горле. повестка фактически исчерпана, все вопросы мы обсудили, осталось Сообщение товарища Андропова. Прошу вас, Юрий Владимирович. Новый секретарь ЦК КПСС, надо добавить, секретарь по идеологии, то есть теперь фактически преемник покойного Суслова. И об этом не говорилось в сообщении ТАСС, опубликованном в «Правде» 25 мая. Неторопливо поднялся, раскрыл папку, заглянул в нее. В зале повисла пауза. Все смотрели на Юрия Владимировича. Только неутомимый, старательный Михаил Сергеевич Горбачев что-то быстро записывал в своем блокноте. Товарищи, спокойно, твердо заговорил бывший председатель КГБ. Наши органы безопасности не могут долго оставаться без руководителя. На днях на эту тему у меня был продолжительный разговор с Леонидом Ильичом я предлагал кандидатуру товарища чебрикова мой заместитель в курсе всех дел кгб словом передача ему полномочий мне оказалось самое верное решение проблемы но леонид ильич со мной не согласился он предложил свою кандидатуру андропов перевернул листок в своей папки и опять возникла тяжелая паузы и в нее Для Юрия Владимировича вместилась вся картина недавней встречи с Брежневым. Она состоялась в домашней обстановке. Олигархи встретились по-соседски за чашкой чаю у Леонида Ильича. Получилось так, что Андропов невольно могло показаться со стороны, напросился на этот чай. Зная, что генеральный дома был вечер, он позвонил ему. Здравствуйте, Леонид Ильич. Извините за поздний звонок. Надо посоветоваться с вами по одному неотложному вопросу. По какому, Юра? Необходимо кого-то ставить на мое место в комитете? Необходимо, — перебил Брежнев. — Ты вот что! Спускайся ко мне. Попьем чайку, потолкуем. Жду тебя минут через пятнадцать. Леонид Ильич... Принял своего соседа в теплом домашнем халате, в меховых тапочках, небритой, с усталым, сонным лицом. Андропов был, как всегда, в костюме, при галстуке, аккуратен и подтянут. — Ты прямо как по протоколу! — усмехнулся Брежнев. — Проходи, Юра. Нам в моем кабинете чай организовали. В кабинете царил порядок, чистота, некая пустынность. И ощущение, что хозяин здесь не бывает, или если и бывает, очень редко. Небольшая скатерка была накинута на край письменного необъятного стола, и на ней стоял кипящий электрический самовар в окружении чайников, вазочек с вареньями и маслом, сахарницы, фарфоровые розетки в виде распустившейся розы с медом и двух фарфоровых чашек на блюдцах с серебряными старинными ложками. «Тебе, Юра, с какой заваркой?» «Вот здесь с травками, а этот, какой-то знаменитый английский сорт, забыл название. «Лучше с травками», — сказал он Леонид Ильич, сидя в своем кресле, Юрий Владимирович расположился рядом на стуле с высокой спинкой, с удовольствием, не торопясь, разливал чай. «Какой дух!» — сказал он, пошлепав губами. Некоторое время они пили чай в молчании. Пусть сам начинает, думал Андропов, а я его выведу на цель. Так кого же, Юра, ты рекомендуешь вместо себя? Нарушил молчание хозяин огромной квартиры на Кутузовском проспекте в доме номер 26.